Глава 22 Выбравшись из кровати, торопливо оделась. Вещи, которые не помню даже, как снимала, были вычищены и аккуратно сложены на тумбочке. Сверху лежала записка. «Доброе утро, маленькая Эрите! Сожалею, что пришлось оставить тебя. Срочные дела. Будь готова к 9 Открою портал в учебный корпус. Транер». Прочитала ее не сразу, смотрела на белый листок все время, пока одевалась. Догадывалась, что ничего особенного там не будет, и все же. Демон не бросил, не сбежал, оставил записку. Не знай, где и с кем он провел позавчерашнюю ночь, растеклась бы лужицей, получив такой простой и в то же время трогательный знак внимания. От тяжелых раздумий отвлекла Иви. Моя служанка, робко постучавшая в дверь, поздоровавшись, она спросила. «Вейра, Алена, завтракать где будете? Здесь, в своей комнате или в столовой?» Темного утра, Иви. Кисло улыбнулась я. В спальне демона остаться не могла. Тут каждая мелочь напоминала о владельце. А столовая велика для меня одной. В своей комнате. Сделала выбор, но сначала приготовь ванну, времени немного, так что поторопись. Служанка пулей метнулась выполнять поручение, а я, напоследок коснувшись подушки, еще хранившей отпечаток мужской головы, отправилась в свои покои. Ровно в девять часов в комнате вспыхнула рамка портала. Я ждала, когда появится знакомая фигура. Но, к моему удивлению, Транер так и не пришел. Пришлось шагнуть переход одной. «Опаздываете, адептка Суворова!» С укором заметил Лерай Стрелом Очутившись у аудитории, поняла, что портал открывал и держал для меня проректор. Пара только началась, и все адепты уже сидели по аудитории поэтому мое появление осталось тайной для посторонних, а Лерай специально пропустил меня вперед, чтобы не делать при всех выговор за опоздание. Первое, что увидела, зайдя внут, прожигающий ненавистью взгляд фиолетовых глаз. Только этого не хватало. Не смогла сдержать тяжелого вздоха. Кто выпустил из лазарета дряную дроу? и количество телохранителей увеличилось. Двое наемников, холодно-бестрастных, с бездушными глазами убийц, сидели по обе стороны от девушки. Из-за нее Ник едва не погиб. Кому и что она хочет доказать? Даже на смуглой коже заметна нездоровая бледность. Тхарас изрядно похудела. Черты лица заострились, волосы потускнели. Отметила с неким злорадством. И притащилась ведь на пары. Наверняка едва на ногах держится. Чего в лазарете не сиделось? Пока глаза не мозолила, я о и не вспоминала. Окатив бывшую подругу волной презрения, с гордо поднятой головой прошла через всю аудиторию. На некромантию мы ходили с двойной группой вместе с боевиками. Хорошо запомни как они от меня раньше шарахались, хотела специально сесть подальше. Но Эйрелл уже занял для меня место, и как только я обратила на него внимание, призывно замахал рукой. Отказать парню не смогла, устроилась рядом. Угловым зрением заметила, как, разгадав мои намерения, потупилась корни. корне. Хорошая девушка, зла на нее не держала. Больше жалела и восхищалась. Потеряв друзей, затем родителей и парня, она не сломалась. Нашла силы справиться со всем этим и жить дальше. С таким мощным потенциалом Корни могла сорваться и натворить много дел. Но боевичка обуздала стихию и считалась лучшей на курсе. Не мешало бы поучиться ее выдержке. Посмотрев в сторону рыжеволосой, послала ободряющую улыбку. Ореховые глаза озарились радостью. Девушка улыбнулась в ответ. «А у меня на душе стало чуть теплее. Значит, перестала злиться и винить меня в смерти Миклоса». А Дистрелом тем временем расписывал наш предстоящий поход на кладбище. Чертил на доске защитный круг, оберегающий от нападения нежити. Объяснял ритуал призыва. На практическом занятии мы как раз должны были поднять мертвеца, подчинить своей воле, а затем успокоить. Для каждого действия существовала определенная последовательность магических манипуляций. Чтобы записать все три стадии, потребовались две пары. Мы даже пренебрегли перерывом, стараясь успеть все перечертить в своей тетради. На то, чтобы вызубрить, давалось три дня. Для будущих некромантов, спрос с которых в разы больше, чем с боевиков, грядущая практика была своего рода первым крещением. Все адепты-первокурсники, носящие черную мантию, горели предвкушением и азартом. Исключение составляли мы с Клодой. Последняя сама мало отличалась от зомби, а меня беспокоили совсем иные проблемы. Третью пару под монотонный рассказ Агнеса Аккоренеля благополучно продремала. Ник вообще безостенчиво дрых рядом. Иной раз пихала его в бок, чтобы сопел не слишком громко. С Эрелом, который со спокойным видом занял место по правую руку от меня, перебросилась парой записок. В одной вампир спрашивал, сумел ли он помочь, отвлекая Транера. В ответ на я заверила, что он справился наилучшим образом. За обедом к нашей троице присоединились Эви с Фертом и Корни. Последняя, немного смущаясь, извинилась за свое поведение. Она была тут же прощена и получила предложение сесть к нам за стол. Неожиданностью стало появление Рестара, Мегана и девчонок с третьего курса. Пятничный выход в город сдружил ребят в крепкую компанию. Мы с Ником, Эйрлом и Корни с легкостью влились в неё. Оборотень с драконом взахлеб рассказывали о незабываемом выступлении Лани Лаомани в золотой ветке. Они с диким восторгом отзывались о загадочной Алиане, сумевшей единственным танцем покорить всех мужчин в зале. Рисосаделию после этих слов надулись на парней за что тут же получили от них по поцелую. «Сам ректор не устоял», — добавила перчинки Веледа. Пока никто из зрителей не очухался, похитил бедняжку на глазах у всей толпы. Это вызвало еще больший шок. Если бы не Эстела Амани, разгоряченные фанаты разгромили таверну. «Неужели танец настолько хорош?» — робко поинтересовалась я. Выступая, мало задумывалась как выгляжу со стороны, повинуясь ритму и порывам души, двигалась и кружилась, обопьянененная магией. Говорят? шепотом сообщил рис, Тавернщик записал всё на магический кристалл, и теперь проает запись за сумасшедшие деньги. Устаревшие сведения хмыкнул староста третьего курса. Точно знаю, что один небезызвестный демон скупил все копии кристалла, а самого С.Т. Криоша едва не распотрошил за самоуправство. — А что стало с девушкой? — спросила я. Интересно послушать слухи на этот счет. — Кто знает? — ответил ферд Ректор все выходные пропадал где-то. — Не повезло, бедняжки! — пробормотала Веледа. «Почему?» Дима Ницца хоть и говорила тихо и неразборчиво, но я расслышала. «Знает ли она про горем?» «Мы быстро увлекаемся, но также быстро остываем, а длительные отношения строим только с равными партнерами или более сильными». «Впрочем, что гадать?» Встряхнулась девушка. «Они, взрослые, сами разберутся». Сглотнув, Невольно вспомнила, как Транер разобрался с Алианой. Настроение сразу упало. Не представляю, сколько бы выдержала в этом гареме, если бы не смогла снять браслет и сбежать. Четвертую пару, которую вел Грейм, измучила себя некстати проснувшимися угрызениями совести. Сироглазый весь издергался, видя мое нахмуренное лицо. А я ничего не могла поделать. Понимала, что мое подавленное настроение хорошо определяется по колебаниям ауры, но взять себя в руки не было сил. Демон даже попросил задержаться после урока, чтобы поинтересоваться моим самочувствием. «Это личное, Грейм, не могу сказать». «Не можешь или не хочешь?» Я устало покачала головой. и за тершаты Яна?» Скрипнув зубами, предположил сероглазый. «Он тебя обидел?» «Да, то есть нет. Это сложно объяснить, я запуталась. Еще бы самой разобраться. У нас факультатив сегодня. Приходи пораньше поговорим, если хочешь, конечно». «Грейм!» — с укором посмотрела на мужчину. «Я не собираюсь обсуждать с тобой Транера и наши с ним отношения». Прозвучало немного грубо. Судя по всему, сероглазый обиделся. «Ты же демон, не поймешь, а?» Махнула рукой. «Не обращай внимания, у меня плохое настроение». «Ладно». Пошел на попятную Тер Ордлен. «Не нужно ничего объяснять, жду тебя на занятии». «Последнюю пару физподготовку». «Вел любимый женским полом декан факультета силы, дракон Ништар Дайонг. Несмотря на восторженные взгляды девчонок, их томные вздохи ахи, гонял он их всех нещадно. К концу пары я еле ползала. Вот что значит пропускать занятия. Зато и мысли дурные выветрились. Я мечтала о том, чтобы добраться до души и кровати». Причем, в какой последовательности это произойдет, не имело значения. Эйрел, как истинный джентльмен, проводил. Угу, а по факту дотащил. Меня до комнаты. Я висела у вампира на одной руке, а Ник на другой. Нас с артефактором объединяла одинаковая любовь к спорту. Скорее бы он с Экзоном заканчивал. Там, если память не изменяет... Замечательная функция укрепления мышц. А то меня даже паучья регенерация не спасает. Едва за ребятами, что сгрузили меня на диванчик в гостиной, закрылась дверь, как ко мне кинулось нечто черное и восьмилапое. «Трина!» — обрадовалась я. «Ты вернулась, как же я соскучилась! У тебя все хорошо?» «Адиас, Фрея, девушки!» Вместо ответа Аракнов забралась на плечо и сместилась на спину. Затем тонкая щупальце впилось в основание шеи. Я взвизгнула. Позабыв об усталости, подскочила над диваном с такой резвостью, что дай он бы в ладоши захлопал и принялась тряхивать паука со спины. Вдобавок в голове замелькали странные картинки. «Галлюцинации?» От неожиданности плюхнулась на пол. При этом Трина скатилась на ковер. «Что это? Зачем ты это сделала?» В ответ раздался стрекот. Было такое чувство, что Аракнов захлеб что-то рассказывает. «Мда, жаль, я ничего не понимаю». Видимо, устав объяснять впустую, Трина вновь забралась на плечо. Щупальцем она указала на место укола и вопросительно посмотрела. «Ты снова хочешь это сделать?» А рак назакивала. «Зачем? Хочешь есть?» Мотнула головой. «А что?» Трина сложила передние лапки вместе, будто просила. Потом потерлась о шею, спустилась к ладони и ткнулась головой в пальцы. Я машинально погладила. «Ладно уж», — согласилась я. «Давай, только недолго. У меня слишком тяжелые воспоминания с этим связаны. До сих пор в кошмарах вижу, как Аран. Аракна опустила голову, будто сожалея о том, что со мной произошло. Потом и вовсе закрылась передними двумя парами лап. Трина переживала. «Пусть я не понимала ее речь». Но мимику тела и эмоции считывала довольно легко. «Эй!» – позвала питомицу. «Не расстраивайся, ты не виновата. Наоборот, если бы всего этого не произошло, тебя вообще не было. Мне просто нужно время. Твое появление в моей жизни перевешивает любые страдания. Я счастлива, что ты есть у меня». Аракна выдала очередную трель и снова кинулась обниматься и ластиться. «Купаться?» – предложила я. Предложение было принято с восторгом. а Аракна помчалась вперед меня к ванной. Я же, покряхтывая от ноющих после тренировки мышц, поплелась следом. Водные процедуры принесли не только хорошее настроение, но и бодрость телу и энергию. Надев домашнее платье, устроилась на кровати. «Ну что?» – вопросительно посмотрела на Аракну. «Давай попробуем еще раз?» «Хм!» – ухватилась за неожиданную мысль. «А если ты сделаешь всё, находясь на теле, как татуировка?» «Я так понимаю, в том месте просто удобная точка слияния». «Тогда какая разница, проткнешь ты кожу щупальцем или проберешься изнутри?» Трина пристально посмотрела на меня, очевидно, обдумывая то, что предложила. После почти бесполезненно скользнула на руку. Уже ощущая легкую щекотку от движения, поняла, что рак переместилась на спину. Основание шеи кольнула. Терпимо, но довольно неприятно. По эмоциональной связи пришла волна беспокойства. Все нормально, поспешила успокоить паучка. Непривычно, конечно, но так лучше, чем щупалец. Какое-то время ничего не происходило. Затем почувствовала, как сдавила виски. покалывающее ощущение в черепной коробке, тяжесть. Подобное было, когда кто-то пытался влезть в мою голову. Однако я прекрасно осознавала, что в комнате одна. Никто извне не мог воздействовать на меня, тем более ментально. Защиту тут Транер такую накрутил, что сам Харк ногу сломит. Тогда кто? Вариантов мало. Неужели это не может быть Трина? Ослабив ментальные щиты, впустила того, кто так отчаянно пытался пробиться. Каково же было удивление, когда в голове замелькали картинки из прошлого. С самого начала, когда Трина появилась в этой самой гостиной, защищая меня от озверевшего Транера, шаг за шагом смотрела видео из собственной жизни глазами Аракны. Конечно, пауки воспринимали мир иначе, но каким-то образом моя питомица трансформировала все в привычные картинки. Так я узнала, что произошло после того, как Герсела закрыла портал. три Надея со стражниками и пленные девушки оказались в похожем зале. Войнов-демонов там было два десятка. Первой волной были сметены все фантомы и часть охранников. А Ракна замешкалась, остро переживая, что осталась без хозяйки. По слишком быстро перемещающимся кадрам поняла что Трина искала схлопнувшийся переход. Положение спас Диас, о ракне, что я велелась защитить их. Тогда-то моя смертоносная питомница ринулась в атаку. Вскоре двадцать выпитых демонов полуживыми трупами валялись возле портационной площадки. Девушки, все еще прикрытые моим щитом, сбились в и с ужасом наблюдали за бойней. Потом было еще два или три перехода. В особняке Транера Диас обнаружил десяток заряженных накопителей. Активировать и перенастроить портал помогла Трина. Часть сознания, выпитого у начальника отряда демонов, содержала необходимую информацию. В итоге вся компания оказалась в одном из прибрежных городов. По счастью, у Диоса нашлись там хорошие знакомые. Ему удалось в сжатые сроки купить еще десяток одноразовых порталов. Марк, у которого беглецы приобрели кольца-переходы, скрывался от властей. Отследить следы его порталов было практически невозможно. То, что Транер кинется в погоню, я не сомневалась. Демон не из тех, кто оставляет столь наглые действия без ответа. В итоге все те девушки, что собирались вернуться домой, попали по назначению. Каждая по прибытии отправила магический вестник. Этими пташками Диас снабдил бывших невольниц заблаговременно. Тех же, кому некуда было податься. Полуорка, оплатив охрану и снабдив местами в караванах или почтовых каретах, отправил разными путями в Ису. За то время, пока девушки доберутся до города, мужчина рассчитывал найти неприметный дом на окраине с высоким забором, крепкими стенами и неболтливыми соседями. тринон переправил порталом в Орту, а Ракна пробралась в академию через подземные ходы и дождалась меня в комнате. Способность менять размер позволила паучку оставаться незаметным для окружающих. Еще я увидела, что новый способ общения показал Трине именно Диас. Как хранитель, он, должно быть, знал множество секретов, позволяющих таким разным расам понимать друг друга. «Нам повезло, что мы его встретили», — поделилась мнением с Триной. «Он ведь тебе нравится». Аракна радостно закивала. «Вот и замечательно. Начинаю думать» что само провидение соединило наши пути. Если он принесет тебе пользу, буду только рада». В который раз погладила аракну по спинке. «Я ведь даже не задумывалась над тем, что тебе тоже многому нужно научиться. Впрочем, как и мне. А потом... Кстати, вспомнила кое-что. «Трина, у меня замечательная новость». Скоро у тебя появятся братики или сестрички. Судя по всему, мои друзья тоже растят себе маленьких арокнидов. Паучок, что резвился, будто котенок на моих коленях, застыл статуей. Кажется, я впервые увидела, что у арокнидов бывает шок. Оставшееся до занятий с греемым время я рассказывала Трине о том, как обнаружила у Ника темное пятнышко свидетельствующие о появлении фамильяра. Изумленная Аракна внимала каждому слову. От нее исходил такой клубок эмоций, что сама невольно ими прониклась. В какой-то мере я понимала паучка. Она ведь считала себя единственной в своем роде, как и я. А теперь, получается, на свете будут такие же, как она. Ее будущий клан – братья и сестры, ее семья. Они ведь и моя семья тоже. Внезапно осознала я. Я-то ракнидов изменил нас. Не это ли будущая новая раса, о которой грезил Аран. Но что, если я ошибаюсь? Где гарантия, что у Ника и остальных вырастут полноценные ракниды? Может такое случиться, что они так и останутся татуировками? Ответа не было а мои сомнения огорчили Трину. Настолько, что она скользнула на кожу и застыла рисунка, прячась где-то на спине. Хороша моя обратилась к питомице. «Мы обязательно разберемся во всем. Диас!» «Он может что-то знать об этом. Спросим его при первой возможности. А пока будем держать все в секрете. И да...» Выясним, есть ли у остальных такие темные точки на шее.